Глава 3 В чужом краю даже тень сосновой ветки может принести смерть. Пословица. Опершись на поручни, Эрт смотрел, как кипит выплескиваясь из-под широкой кормы света Чафуа желтоватая вода. Громада желтых парусов. Натянутый горячим дыханием ветра, волокла судно вверх по течению. Многоводная, медлительное с виду фуа безостановочно скатывала корабль вниз. Но он настырно карабкался вверх. Вверх, гуравя упрямым килем теплую воду. Далеко внизу остался взбудораженный фаранг. Еще дальше, белые гребни моря Зур и уже совершенно в невообразимой дали за голубыми пространствами межземного моря, лучше, как полагал Эрт, из земель мира, опаленный с запада и окрылённый с востока, великий и многообразный белый материк. Эрт смотрел на мутную воду, на высокие уступчатые берега, на слоистые широкие кроны деревьев, и готов был заплакать от того, насколько чужды эти илистые воды светлым струям вспоившего его озеро леер Ненавижу тебя, Конг, земля предателей, — прошептал он, стискивая поручни побелевшими пальцами. — Ты хуже грязной Хуриды, хуже Амбама. Ты смерть доблести, Конг. Эрд зажмурился и увидел искаженное лицо шинона ощутил, как раздвигает ребра метательный нож. «Я обещаю, когда-нибудь сюда придут сотни боевых кораблей, тысячи воинов севера, они выжгут твою лживую прелесть и уподобят тебя истинной земле». Глаза Эрда, яростные и несчастные, щурились от беспощадного солнечного света и ничего не видели, кроме желто-зеленой воды и восходящего марева над нею. «Нил!» — сказал Хихара, почесывая толстую ляшку. «Говорят, ты был большим человеком, вождем, там у себя на севере, а?» Кормчий возлежал в гамаке под тенью надувшегося паруса, а мальчишка Юнга, голый, лохматый и грязный, делал вид, что обмахивает его опахалом. «Говорят, у храмового быка два члена», — лениво отозвался лежащий в соседнем гамаке Нью. Это как? интересовался Биндер, совсем перестав двигать опахал. Гормчей приподнялся, дал ему затрещину и совершенно бессиленный упал в дому. Жарко простонал. Жир душит меня и уже другим тоном. Так как, воин? Это правда? Будешь говорить о войне, произнес не разгледая век. Распросил его отца. Вы или подать лимонного ссылка. «Нет, лучше доброго тайского линца. «Где я возьму тебе тайское вои Я бедный, почти разорившийся кормчий!» «Болтай!» — сказал Нил. «Если пошарить в твоих трюмах, пожалуй, можно найти и дюжины три бочонков. Я возьмусь за это!» «Обижаешь меня, кровник!» — хрюкнул Хихара. «Хочешь сказать, я жаден?» «Нет, я щедр. Может быть...» Где-нибудь в моих больших пустых трюмах и завалялся маленький бочонок тайского, но даже я сам почти ничего о нем не знаю. Клянусь ягодицами морской богини, я не жаль, нет. Ты получишь свое вино. Э, бездельник! Он попытался не вставая пнуть мальчишку с опахалом, но Юнгу вернулся, с уверенностью, обретенный богатым опытом. Поди за кухарем, вели принести мне крепкого морского, а воину Нилу – кружку светлого тайского». «Открепкого тебя развезет, господин!» — сказал Юнга и на всякий случай отошел подальше. «Мать твоя, крыса!» — рявкнул Хихара. Нил захохотал. «Эй, не смейся!» — сказал ему Юнга. «От твоего смеха посыплется краска с мачтой, и ты станешь таким же черным, как я! Кто тогда поверит, что ты — это ты, а не твоя набальзамированная тетка?» Нил захохотал еще, пуща Хихара нашарил под гамаком сандалию и запустил в Юнгу. Не попал, конечно. Мальчишка отправился за кухрем, Анил, приподнявшись на локти, окинул взглядом северный берег Фуана. «Это не та?» — спросил он, имея в виду высокую серую стену, видневшуюся между крупами деревьев. «Нет», — отозвался кормчи, не повернув головы, — «если ветер продержится завтра до полудня, мы придем». «А уж дальше правь сам, рад бы помочь, не по зубам» ты нас приведи», — сказал мне. А «Да мы достать». «Давай, давай», — буркнул Хихара, Сахагое тебе в самый раз. Владение еще почище урнгура. Про ур урнгур мы не знаем ни хрена, а про владение знаем ни хрена хорошего, кусая меня в задницу 10 раз». «Если бы ты не был так ядовит, из тебя вышел бы добрый кусок жаркова к столу Сахагоев», — засмеялся Нил. «Вот-вот», — Хихара хлопнул себя по плечу. «И жира добавлять не потребуется, только я слишком стар для них. Они любят молоденьких». «Все любят молоденьких», — сказал Нил и повалился на спину. «А я люблю всех». «Все любят молоденьких. Никто не любит старого Хихару», — пожаловался Кормчий. «Один ты сказал, что любишь, но я думаю, ты врешь. «Точно», — согласился Нил. «Всех, кроме тебя, потому что твой кухарь лениви, чем хурицкая шлюха. Где моя тайская? Светоч доставит нас сюда», — Вагар провел пальцем по карте. «Владение. Здесь чуть ниже у излучины. Это удобно для нас. Выше судну все равно не подняться, слишком мелко. Отсюда же, если все кончится благополучно, мы сможем верхом достичь предгорий, обойти Урнгур с юга и идти на северо-восток». «Не стоит углубляться в горы», — заметила Итая. «Идти напрямик по земле урнгура, конечно, быстрее», — согласился Вагар, — «но такой путь представляется мне сомнительным, и здесь трудно будет форсировать черный «Нам не стоит углубляться в горы», — повторила Эталья. Йорк свернул карту и сунул ее в кутляр. «Если ты скажешь идти через урнгур, мы пойдем через урнгур», — отвечала. Будущая скрыто от меня», — она проговорила «Не могу я знать даже того, кто из нас достигнет цели. Может быть, собственный мой путь кончается здесь, Помню. «Не хочешь ли ты сказать, что оставишь нас успокоился обеспокоился агар. «Неужели ты пришла сюда только ради мальчишки?» «Мальчишки?» – повторила Таня. «Он величайшее сокровище, Деорг. Его место в будущем определено. В том, которое туманно, не удержался вагар. Это я засмеялась. Смех ее был, как музыка. Когда оно туманно, сказала она, это не значит, что его нет. Если юноша не займет в нем своего места, оно останется пустым. Тогда худо. Мы вытащим его, заявил Вагар уверенно. Пожалуй, силы наблюдают за нами. Оставь! отмахнулся Леор. Не будь ты той, кто ты есть, я решил бы, что ты пытаешься меня запугать. Слишком похоже твои речи на болтовню моей покойной жены, да утешится ее душа в нижнем мире. Она была пророчицей, как ты помнишь. И она была красивая. Красивым женщинам многое прощают, хотя, видят боги, ее предсказания сбывались куда реже, чем мои. Мои предсказания сбываются всегда, Роман Прости, меня утомил разговор. В нем нет света. Может, ты выйдешь на палубу? Предложил «Но Здесь душно. Нет, отказался Силька рожденно. Слишком много глаз. Я устал. Не будешь ли ты так любезен позвать сюда Эрда? Я чувствую, ему нелегко сейчас. Ему всегда нелегко, говорчал Вагар. Он как бы выставил рога и вперед, пока не получит с дубиной полка. А получит удивляется. — Позову, позову, — сказал Багар, — но вы с Нилом слишком нянчитесь с этим мальчишкой. -то. Его достойный отец был куда тверже. Впрочем, ваше дело. И Бьорк вышел из крохотной каюты. Этая легла на узкую подвесную койку и закрыла глаза. Пушистый следопыт выбрался из-под кровати, лизнул ее руку. Этая погладила его по голове. Ветер спал, корабль еле двигался. Казалось, все силы парусов уходят на то, чтобы удержать его на месте. «Отец!» — сказал Хихари Флон. «Не нанять ли упряжку? Того гляди назад поплывем!» «Пустой!» — откликнулся размаренный Хихара. Щеки его и прежде были красными. От спиртного запламенели, как закатное солнце. «Не будет ветра, бросим якорь!» «Слышь, Нил!» Обратился он к дремлющему великану. Э, отозвался тот. «Да, знавал я одного мага, кусай меня в...» «Ты чё, сынок?» Надо, говорю, упряжку нанять. Настырный. Вели прибавить парусов. Все поставлены, отец. Ну так, а кто у руля? Пипус. Добро. Ну так сядь и не маяч. слышнил Нил, я одного мага, кусай меня в задницу. Вез его с севера, на красную мышлю. Так весь рейс... ветер был, что хорошее вино. Ровный, крепкий, в самую меру, всю дорогу. Ну он, когда сходил на берег, обещал, назад пойдем, такое же будет. Представь, не соврал. Добавил по Оплату Я бы с него так и не взял. Что же я, сам себе враг? У деньги требуют. Угу, свой сон пробормотал Нил. Он тебе так заплатит. Обратит, скажем, в жабу. Или еще в какую дрянь. Вот и вся плата. Так я к чему? Вот бы нам такого мага, а? Что скажешь, план, сынок? Пряжку надо брать, отец, не будет ветра. Нил проснулся, поглядел на краешек белесого неба. Будет ветер, я обещал он. Погоди, чудо парень. Хороший ветер будет. И вновь закрыл глаза, погружаясь в сон. Флон сплюнул за борт, на море дурная примета. Здесь добрая. Речную воду презирать моряку заслуга. И пошел дать команду бросить яд. А Нил оказался прав. Меньше чем через полчаса задул ровный крепкий ветер, и корабль быстро пошел вперед, делая не меньше пяти миль в час. Все оживились, даже Хихара соизволил подняться и самолично проверить, чем занимается команда. Только Нил как спал, так и остался спать. Флон, чье уважение к северянину возросло почти до вершин закапнул гор, стражейше велел не беспокоить гиганта. И Нил благополучно проспал до самого вечера. Да и вечером проснулся, должно быть, только от голода. Быстро темнело. Хихара велел зажечь огни, чтобы с кем-нибудь не столкнуться в темноте. Этая, сопровождаемая Эрдом, вышла на палубу. Светлорожденный жадно втягивал ноздрями густой теплый воздух. «У тебя такой вид светлейший, будто тебе не терпится прорубить чью-нибудь голову», — заметил Беорг. "Горчусь, если это будет твоя», — задиристо заявил Светлорожденный. «Желаешь размяться, светлейший Эрд?» Беорг шагнул назад и положил ладонь на рукоять мечом. «Хотите устроить представление для матросов?» — холодно бросила этая. Огромный Нил внезапно возник между Отцом и Эргом. «А вот и я...» — отлежал себе бока в гамаке. «Подраться — это по мне. Валяйте, господа мои, я к вашим услугам». Вагар и светлорожденные, сконфуженные, одновременно убрали руки с мечей. «Не ошибусь доблестные, если скажу вам. Надо развеяться», — ухмурнул Сынгон. «К примеру, немного перекусить». «Ой, мэй — мэй! вскричал из темноты хихара. — Поддерживаю. Кухарь все приготовил. Не так уж он ленив. — Пойдём, Светлейший! — позвал Нин. И Эрт послушно двинулся за ним. — Напрасно ты сердишься на Эрта, — сказала Итая. Он таков, каков есть, и мы приняли его таким, а твой брат Увер поручился за него. «Разве это плохо для вождя людей, если он готов применять долгую и спокойную жизнь на короткую и славную?» «Будто этого достаточно!» — проворчал Вагар. «Он так рвётся в жертвы, этот аристократ!» «Не как вождь, как молодой пес, что с дуру прыгает на выжака Дура!» «Светлейший не знает, что он — жертва!» — напомнила Итая. «А знал бы, что толку!» — буркнул Вагар. Такая жертва демонов кормить. Если бы мы поступили, как я сказал, обошлось бы куда спокойней. Ты первым пролил кровь, заметила светлорожденная. А по чьему желанию я сунулся прямо в глотку. Да, я убил. Но кто бы узнал, что это сделал я, если бы мне не пришлось возвращаться в гостиницу? Мог не возвращаться. Мог. «Но тогда бы наш светлейший утром искал меня по всему фарангу, размахивая своим мечом!» «Ты недооцениваешь, Беорг, недооцениваешь нас, и ты сердишься!» «Да!» — Вагар потер лоб маленькой рукой. «Я сержусь и делаю ошибки, и принимаю решения, будто по чужой воле!» «Ты в этом уверен?» — озабоченно спросила тая. «Нет». «Не знаю. Я пошел в этот поход для того, чтобы уберечь их от ошибок. А что вышло?» Я чувствую себя тем самым конским мальчишкой, которого изображаю. Скажи, зачем нам всем идти в это гнездо зла? Если я пойду один, через три дня твой певец будет с тобой. Если он жив, разумеется. А отправимся туда вчетвером. Будет еще похуже, чем в Фаранге. Потому что гнездо меньше, а змеи злее. Нет. Ну тогда идем хоть без нашего светлорожденного Эрда. Пусть плывет до излучины. Нет, Берг. Он пойдет с нами. Это необходимо. Не проси меня объяснить, почему так. Он не столь сдержан, как ты, хотя, похоже, сдержанность и тебе стала изменять. Но он один из нас, и ты забыл еще одно, что важно. Что же светлейшее? На него указал Оракул.